Часть 4. Сион чувствовал, как впадает в депрессию, потому что это было доказательством того, что то, что они делали до сих пор, было бессмысленной борьбой. Но даже так, сильная и уверенная улыбка появилась на слегка уставшем лице Люсиле, и он сказал «У меня нет никаких намерений стать демоном, которым я когда-то был, богиня реинкарнации. Если этого все еще недостаточно», Я буду продолжать двигаться вперед, Приложу больше усилий. Даже если это означает, что я должен раскрыть все, что запрещено, пожертвовать своим телом, положить душу, я, наконец, уничтожу всех вас. Сказал он и засмеялся. Это был пустой и грустный смех. Богиня сказала с таким лицом, словно была готова вот-вот расплакаться. Но в конце есть только разрушение. Элисилер смеялся сильнее. Ну и что? «Мы уже решили. Сион и я, мы решили встать на этот путь. Мы пойдем по этому пути, не занимая ни у кого силы. Это как то, что ты сказал о богине реинкарнации. Сценарий написан нами. Я... Нет. Сион остал. Новый герой, поглотивший фрагмент Асрулда Роланда, создаст его». Услышав это выражение, лицо богини изменилось. Она расширила свои восхитительные глаза. Что, Асрулд? Ты его поглотил? Что ты сказал? Как может? Простой человек не может? Это невозможно! Любой бы так подумал. Но так ли это? На самом деле ты можешь чувствовать, не так ли? Слабое присутствие сознания героя. Сила, которую испускает герой, очень слаба, поэтому такое сильное магическое присутствие не дает о себе знать. Она смотрела на них с сомнением. «Не спит ли он?» Люсиль рассмеялся. «Он не спит. Он все время бодрствовал последние сто лет. Он заставил каждое поколение королевской семьи сойти с ума, но теперь у него нет такой силы. Нет силы, чтобы заставить Сиона сойти с ума. Как ты думаешь, почему это происходит? С какой стати герой, обладающий силой разрушить мир, позволяет людям думать, что он все еще спит?» На этот вопрос богиня не смогла ответить. Сион поглощает его, поглощает силу Асрулда Роланда. Как это может? Невероятно, но это правда. И все началось. Сценарий, история, все начало меняться за пределами ваших ожиданий. Что здесь произошло? Асрулд. Все, он ответил. Я не Асрулд Роланд, я силон стал. Выражение ее лица стало печальным. Это больше не было выражение сожаления, это было выражение искренней грусти и депрессии. «Так ли это? Ты действительно поглощаешь Асрулда?» «Да, но на чью силу ты полагаешься? Только ты, всего лишь человек, не может сокрушить Асрулда? Чью силу вы использовали для этого?» Сион ответил. «Нет, мы не использовали ни чью силу. Люси любил людей, одержимых Асрулдом». Он продолжал убивать, убивать, убивать, пока не пришел ко мне. Да, я выбрал самого сильного человека, который смог поглотить героя. Сион именно тот человек. Это все. Но из-за этого все изменится. Судьба мира, наша судьба и ваша судьба изменятся. А теперь какую сторону ты выберешь? Райнура Люту не нужно становиться одиноким демоном. Сион и я напишем новый сценарий. «Ты всё ещё хочешь присоединиться после этого?» Богиня какое-то время молчала, словно думая о чем то с грустным выражением на лице. Но она быстро улыбнулась этой красивой улыбкой вновь. «Люди действительно могут бороться и зайти так далеко. Хорошо. Я приму вашу сторону. Я посмотрю на пустое будущее, которое вы создадите. Но все равно я сделаю этот прогноз». Она протянула руку, словно призывая... Словно желая подтолкнуть Сиона ближе к себе. В конце тебя ждет отчаяние. То, чего ты желаешь, никогда не сбудется. Ты будешь умолять меня. Ты скажешь, что хочешь обнять меня. Плакать я не буду. Ты будешь. Но это нормально. Теперь я посмотрю на будущее, которое вы будете создавать. Я помогу вам ради будущего, которое вы создадите. Пустое будущее, которого ты желаешь. Не пожирая жизни Райнера. Не обнимая мою душу. «Не причиняя вреда никому, кроме себя, ты пойдешь по этому одинокому, грустному и глупому пути, чтобы никто больше не пострадал. Вы можете временно верить в это». Улыбка появилась на ее завораживающем лице. Это было так привлекательно. Он не знал, были ли это чувства безумного героя или его собственные. Он просто чувствовал себя именно так. «Эта богиня, Милк была так прекрасна». Тогда богиня сказала... «До свидания». Она исчезла, она испарилась, оставив за собой лишь темный коридор и дыру в крыше. Оставив позади Люсили и Сиона, Сион посмотрел на Люсиля. Он посмотрел на красивого мужчину, который стоял перед ним. Он засмеялся и сказал. «Да уж, не теряйся больше в таком месте, как это». Люсиль повернул голову, чтобы посмотреть на него, и ответил. «Мои извинения». Этот бесчувственный голос очень похожий на Феррис, но на самом деле этот голос скрывал некоторые чувства. В этом бесчувственном голосе были гнев, отвращение и отчаяние. Сион уставился на этого печального человека, который перестал быть человеком, и сказал: «Забудь об этом. Ты все время миришься с моей слабостью. Ты прощен на этот раз». Алексей удивленно посмотрел на Сиона. «Что это?» «Два слабых человека зализывают друг другу раны?» «Все, он пожал плечами». «Да, теперь нас только двое. Мы должны ободрять друг друга. Так как мы действительно слабы, поэтому у нас нет выбора. Но в следующий раз все будет иначе, в следующий раз будет больше. Я знаю. В следующий раз я справлюсь лучше. Я не позволю тебе увидеть нечто похожее на то, что произошло сегодня». Ради того, чтобы не вовлекать свою младшую сестру во тьму, Ради спасения этой страны, этого мира от рук и рационального монстра, он отказался от своей человечности. Это была половина слишком дружелюбного, настолько дружелюбного, что это расстраивало одинокого демона. Глядя на Люсиль, он сказал. «Да, нет проблем. Я доверяю тебе». Люсиль не ответил, но грустно улыбнулся. Он исчез. Тогда мир начал рушиться, человек, который поддерживал этот мир, исчез. Его окружение начало разрушаться. Сеон наблюдал за этим сам. Как падший сумасшедший герой разрушил его, он в то же время поглощал героя. Сеон смотрел, как рушится мир. Он закрыл глаза. Тьма окружила его. В этот момент он почувствовал, словно никогда не очнётся от этой темноты. Даже если он откроет глаза, ему просто предстоит еще один очередной скучный день. Скучная жизнь. Но даже при этом он не мог продолжать закрывать глаза, потому что человек должен двигаться вперед, И он открыл глаза. Райнер и Феррис больше не были рядом с ним, он больше не будет человеком, которым был когда-то. Тем не менее он открыл глаза, чтобы продолжить свой путь. Картинка перед глазами приобрела очертания первоначального мира. Зал в дворце. В этом зале кроме него было еще два человека, Люк и все еще находящиеся без сознания Милк Калаут. Сион посмотрел на Милк, он посмотрел на ее очаровательное спящее лицо и обратил внимание на мужчину, обнимавшего ее. Люк посмотрел в его сторону и заговорил, он все еще улыбался и мягко произнес. «Это был успех. Вы прошли, Сион?» Сион сдвинул брови. «О чем ты?» «О чем я? Конечно, я говорю об эксперименте!» «После этого был проведен второй эксперимент. Тогда результатом было то, что вы прошли». «Что ты говоришь?» Но Люк улыбнулся. Пронзительный взгляд. «Разве вы не должны знать об этом лучше меня? Вы сопротивлялись искушению. До самого конца вы ничего не сделали моему капитану», сказал Люк, как будто он был свидетелем встречи Сиона и богини Реинкарнации. Сион нахмурился. «Что...» «Позвольте мне сначала объяснить. Я не видел, где вы были или с чем вы столкнулись. Я вообще ничего не видел. Поскольку я отличаюсь от вас троих, я всего лишь обычный нормальный человек. Но что случилось? Я знаю, что случилось. Итак, я сказал вам, «Сион прошел. Вы ничего не сделали нашему капитану и продолжили двигаться вперед. но если бы вы сделали что-то с капитаном Милк, то встретили бы свой конец». «Мой конец?» Удивленно спросил Сион. «Да». Все бы закончилось. Такова сила примененного проклятия. Все он, наконец, понял, что делал Люк.